Глава девятнадцатая. О том, как я сделала предложение тьмагу. Один за другим преподаватели поднимались со своих мест и аплодировали мне, как будто я совершила что-то выдающееся. Но ведь до меня 17 молодых магов призвали фантомов, и никому из них не хлопали. «Поздравляю с удачным призывом фантома!» — похвалил Октавиус. «Ты большая молодец, Марго. Не припомню, чтобы хоть одному запечатанному магу до тебя удалось призвать фантома в первый год после падения печати». «Я часто заморгала. Вот так новость. Хорошо, мне не сказали это заранее. Я бы начала сомневаться в себе, и ничего бы не вышло. Все же преподаватели здесь толковые». Учителя магии спускались с симфитеатра, чтобы поздравить меня лично. Первым подошел Седрик. «Я был уверен, что у тебя получится, Марго!» — подмигнул мне старый маг. Следом за ним несколько мужчин пожали мне руку и выразили свое восхищение. «Вы будете выдающимся светлым магом, юная леди», — заверил один из них. «Мы будем с удовольствием следить за вашими успехами», — поддержал второй. Я только кивала в ответ. Если честно, слушала в полуха. Все потому, что меня интересовали вовсе неуважаемые преподаватели с их восхищением — а один конкретный тьмак. Я даже о фантоме ненадолго забыла, лишь похлопала себя по плечу, предлагая чудику переместиться с пола сюда. Он тут же взлетел и примостился, где я указала, деликатно так, мантию когтями и ту не проткнул. Но прямо сейчас тьмак был важнее, от него зависело мое будущее, возможно, это мой единственный шанс поговорить с ним». «Для этого надо перехватить Дарка до того, как он выйдет в коридор, где поджидает леди Молива». Вереница преподавателей все шла мимо меня, и где-то среди них был тьмак. Вытянув шею, я ждала, когда он приблизится, не сводя с него глаз. Лишний раз моргнуть и то опасалась. Вот только сам Дарк смотрел куда угодно, но не на меня. «Он опять избегает меня, да что ж такое?» Нас разделяло десять шагов и пять преподавателей. Вот уже шесть шагов и четыре преподавателя. Три, два, один. И Тьмак прошел мимо, не удостоив меня даже кивком. Он просто взял и обогнул меня на максимальном расстоянии, которое позволял зал. Словно я заразный, он боится подхватить от меня вирус. А может, у него чутье, как у немецкой овчарки, и он догадался, что я хочу его окольцевать? Помнится Тьмак резко против брака. «Ничего, я это исправлю. Сейчас только догоню». «Всем спасибо за поздравление», — кивнула я оставшимся преподавателям. «Мне очень приятно». А после, развернувшись к выходу, поспешила за Дарком. Пришлось проталкиваться через плотное кольцо преподавателей, обступивших меня со всех сторон. «Простите, извините», — промотала я на ходу, срывая с себя белую мантию. «Дарк должен оценить мой наряд. Зря я, что ли, старалась». Чудик в последний момент успел спрыгнуть с моего плеча и дальше полетел рядом. Все-таки наличие крыльев — это плюс. Тьмак открыл дверь в коридор, и я ускорилась. Еще немного, и мое светлое будущее скроется от меня. Пришлось перейти с шага на бег. «Куда же вы так спешите?» — не выдержал Октавиус. «Замуж!» — выпалила я на бегу. Вслед за тьмагом я выскочила в коридор, благо он не успел далеко уйти, а только-только переступил порог зала — Пока леди молива не заметила нас, к счастью, она отошла подальше, я схватила Дарка за рукав и дернула в сторону. Куда именно, не выбирала. Главное, чтобы бабушка не увидела. Она ни за что не допустит моего разговора с тьмагом. В итоге мы ввалились в пустующую аудиторию. Я быстро захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Сразу после того, как влетел чудик. «Все дело сделано, Тьмак пойман». «Дарку еще только предстоит узнать новость, но я для себя уже все решила. Он мой жених, и свадьба состоится в ближайшее время. Возражения не принимаются». В аудитории Чудик спикировал на спинку стула, а дальше моим вниманием полностью завладел тьмак. «В чем дело, Марго?» — нахмурился он. «Я вообще-то спешу». «Настолько, что некогда поздравить меня с призывом фантома?» — уперла я руки в бока. Бегство тьмага зацепило меня сильнее, чем я признавала. Закралось нехорошее подозрение, что леди Молива была права на его счет. Он шантажом получил от нашей семьи, что хотел, и теперь держится от меня подальше. Вопрос лишь в том, а что он, собственно, хотел? «Я обещал леди Малиеве не вмешиваться в твою жизнь», — признался Дарк. «В ту ночь, когда приехал ее шантажировать, я нарочно задала провокационный вопрос в лоб, чтобы посмотреть на реакцию». За подлеца я замуж, даже эффективно не пойду, но тьмак казался порядочным мужчиной. Может, не самым простым по характеру, но точно не негодяем. Если бы Дарк начал оправдываться или тем более лгать, я бы просто развернулась и ушла, а там бы придумала, как выкрутиться без него. Да хоть за конюха пошла бы, Расмина отказывается. Но Дарк усмехнулся в своей обычной наглой манере и произнес... Представляю, как старая ведьма преподнесла эту новость. Наверняка в ее истории я... все королевское зло. Не без этого. Так шантаж был или нет? Мне известно, что твоя магия сильнее магии принца, и что дракона при слиянии вероятнее всего получишь ты. Я обещал леди Моливе молчать об этом, если она позволит тебе самой выбирать, выходить за принца или нет. Вот такой шантаж развел руками Дарк. Так и знала, что леди Мымра врет. Узнаю дорогую бабушку. Любую ситуацию она обернет в свою пользу. Еще чуть-чуть и настроила бы меня против тьма. Повезло, что я привыкла доверять своему чутью. Оно кричало, что тьмак невиновен. И все же обидно, что он скрыл все от меня. Ты плел интриги за моей спиной, заключил договор с леди Маливой. Тебе не кажется, что надо извиниться? спросила я. Нет. «Ты никогда не просишь прощения?» «Именно, ведь я никогда не виноват». Самоуверенность Дарка не знала границ. В такие моменты очень хотелось его стукнуть, но я терпела. Мне еще предложение ему делать. «Договор с леди Моливой не сработает», — сказала я. «Король на ее стороне, бабушке ничего не придется делать. Если потребуется, его величество сам потащит меня к алтарю. И даже новость о том, что моя магия сильнее, этого не изменит». Ведь у меня чисто белая магия. Я при всем желании не смогу отобрать чужого фантома». Чем дольше я говорила, тем больше мрачнел Дарк. Ему не нравилась перспектива моего замужества. Очень надеюсь, что его неприязнь к принцу сильнее неприязни к браку. «Уверен, у тебя получится избежать слияния», — произнес Дарк. «Откажи принцу». «Это его не остановит», — вздохнула я и поделилась сокровенным знанием. У Рэда есть способ сделать любого мага послушным, и даже амулет против внушения не поможет, я уже все перепробовала, вариантов спасения нет. Не стоит отчаиваться, Марго, ты что-нибудь придумаешь. Я улыбнулась, на самом деле уже придумала, и тьмагу понадобится вся его решительность, чтобы согласиться на мой план, а мне вся моя решительность, чтобы предложить ему этот план». Я потому и тянула разговор, что никак не могла отважиться сделать предложение. Но лучше поторопиться. Леди Малива скоро начнет меня искать. «Если я могу чем-то помочь», — произнес Дарк. «Организовать побег или еще что-то». «Можешь», — прошептала я. «На самом деле только ты и можешь», — сказала и умолкла. Язык буквально прилип к небу. Я никак не могла произнести заветные слова. Боялась. Даже не реакция тьмага. Я переживу, если он поднимет меня на смех, пошлет и уйдет, но это будет означать потерю последней надежды на спасение. Вот что меня по-настоящему пугало. Ну же, Марго, — поторопил Дарк, — что ты задумала? Мне ты можешь довериться, я в любом случае сохраню все в тайне. Я кивнула. В порядочности тьмага больше не сомневалась. Все, хватит тянуть, пора это сделать. Чувствуя себя так, будто шагаю с в бездну, Я произнесла. «Я могу избежать брака с принцем лишь одним способом. Выйти замуж за другого». Дарк нахмурился. Несколько бесконечно долгих секунд он обдумывал мои слова, а потом кивнул. «Я думал, ты исчерпала запас непредсказуемости, но ты продолжаешь меня удивлять, Марго. Есть кто-то на примете на роль мужа?» Я едва сдержалась, чтобы не хлопнуть себя рукой по лбу. «Почему мужчины такие недогадливые почему не улавливают намеков?» Чтобы мужчина понял тебя верно, надо говорить исключительно напрямик. Похоже, придется все разжевать и положить тьмагу в клювик, иначе ничего у нас не выйдет». «Да есть!» — ответила я. «Это ты!» — и ткнула его указательным пальцем в грудь, чтобы уж точно не осталось никаких сомнений. «Женись на мне, тьма Лангрей! Я делаю тебе официальное предложение!» «А что, брак — дело не шуточное. Дарк явно думал так же. Я поняла это по выражению его лица после моих слов. Оно у него было незабываемым. Эткая смесь шока, неверия и ужаса. Он даже сделал пару шагов назад. Тьмак попятился от меня, словно я не девушка, а демон с преисподней. Будь у него святая вода, точно бы побрызгал в мою сторону. Немая сцена затянулась. Дарк все никак не мог переварить мои слова. Я тоже не до конца понимала, что делать дальше... Главные слова я произнесла. Что теперь?» В поисках решения осмотрелась, и взгляд наткнулся на разноцветное создание. То ли бабочку, то ли дракончика. «Мой фантом. Я так нервничала, делая предложение тьмагу, что совсем о нем забыла. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть. У меня есть магический спутник. Как я его назвала? Вроде чудик. Да уж, неудобно вышло, но как есть». Чудик примостился на спинке стула и, склонив голову на бок, смотрел на меня, как мне показалось с осуждением. Не похоже, что ему нравится затея с предложением тьмагу, ему только белого пальто не хватает, чтобы стряхивать с него несуществующие пылинки. С ума сойти! Меня критикует собственный фантом. Такое вообще возможно? Я думал, он должен во всем меня поддерживать. «Дарк?» — спросила я, не сводя глаз с Чудика. А фантомы всегда на стороне хозяина? Тьмак моргнул. Резкая смена темы его удивила, но он был рад, что мы не говорим о браке, а потому охотно ответил: На самом деле не всегда. У фантомов свой характер. Они помощники мага, но не рабы, беспрекословно выполняющие приказы. Советую тебе с ним подружиться. Если не найдете общий язык, фантом из помощника превратится во вредителя. Я вздрогнула. Если у фантома такой же вредный характер, как у меня, что логично, ведь он моя часть, то это серьезная проблема. К тому же фантомы обладают магией каждой своей, а в чем магия моего? Он фантастический душнило, колдовское зануда, волшебный моралист. Ладно, разберусь с ним позже. Тьмак сейчас важнее. Я снова перевела взгляд на Дарка и поинтересовалась. Так что он насчет женитьбы? Я говорю о фиктивном браке. Каждый останется при своих фантомов, никаких попыток заполучить дракона и, конечно, никакого интима. «Жаль», — вздохнул Дарк, — упустила шанс меня убедить. «В следующий раз не говори такое мужчине, которому делаешь предложение, рискуешь услышать отказ». «Я предлагаю тебе руку и сердце», — оскорбилась я. «Я бы предпочел поцелуй и оргазм». Если Дарк хотел смутить меня разговорами о сексе в надежде, что я сбегу, то он это зря. Девчонки в интернете порой такое рассказывали, что даже бывалый тьмак покраснел бы. А начнет приставать, так я его ударю. В то самое место, которое на мужском теле ответственно за оргазм. Одно хорошо. Тьмак пришел в себя, раз к своей обычной насмешливой манере. Шок миновал, значит, пора говорить серьезно. «Мне надо дотянуть до двадцати лет», — объяснила я. «После этого я буду свободна от опеки леди Маливы всего каких-то два года». «Целых два года», — горячо возразил Дарк. «Признавайся, ты подслушивала мой разговор с твоей бабкой?» «Нет», — качнула головой. «Хотела, но не смогла. А что?» «Ничего», — поспешно отмахнулся тьмак, а после заявил. «Я все понял, Марго. У тебя жар. Призыв фантома — тяжелое испытание для мага, тем более для недавно распечатанного». Он потянулся пощупать мой лоб. «Нет у меня жара», — отбил я его руку. — Зато есть бабушка-тиран, помешанная на идее захватить мир. Не хочу быть частью ее интриг, не хочу терять фантома, пусть даже такого. Я снова покосилась на Чудика, а тот фыркнул в ответ. — Я не хочу умирать раньше срока, — закончила я шепотом, так как горло перехватил спазм. — Марго, я не лучший кандидат в мужья. Почему выбор пал на меня? Могу я узнать, чем заслужил такую честь? «Все просто. Ты ненавидишь принца и будешь рад ему насолить. А еще ты один из немногих, кто не побоится пойти против короля. Для женитьбы нам не нужна храбрость. Она у тебя есть. Пытаешься задобрить меня лестью?» — хмыкнул тьмак. «Немного», — признала я. «Послушай, это будет договорной брак. Я не стану вмешиваться в твою жизнь. Мне просто нужен сильный покровитель. Временно». Дарк покачал головой. Он все еще сомневался. Мои доводы не работали, и я не понимала, почему, что его удерживает. Уж точно не страх перед принцем или королем. «Дело в разбитом сердце», — спросила я, вспомнив рассказ Мины. «Чем черт не шутит? Может, Дарк и правда безнадежно влюблен?» «Ты потерял любимую, но поклялся хранить ей верность?» «Чего?» — удивился он. «Так искренне, что я сразу поняла, рассказ Мины — полный бред. Не удивлюсь, если она сама его выдумала исключительно для меня». «Я знаю, у тебя есть личные счеты с принцем», — продолжила я убеждать. «Поэтому ты не хочешь, чтобы я выходила за него. Дело даже не в симпатии ко мне, а в антипатии к нему. Так имей смелости идти до конца. Сделай это, лиши принца-дракона!» Я заговорила мотивационными лозунгами. «А что еще остается?» «Если надо, целый митинг устрою, даже плакат нарисую, женись на мне, тьмак, и выйду на одиночный пикет под окном его спальни». Я так отчаянно хотела спастись от принца с мерзким пауком, что в какой-то момент перегнула палку. «Неосознанно, честное слово, если я и воздействовала на Дарка, то исключительно от безысходности». Взгляд тьмака вдруг стал стеклянным он медленно кивнул, вроде как соглашаясь с моим предложением, но спустя секунду тряхнул головой, будто сбрасывая с себя пелену. — Ты сейчас магически влияла на меня, Марго? — поразился он вслух. — А? — я удивилась не меньше. — Если что-то и сделала, то нечаянно. Возможно, я вложила немного магии в свои слова, чтобы убедить Тимага и попыталась внушить ему желание помочь мне. Но ведь моя магия посчитала это хорошим поступком. Даже она в этом деле на моей стороне, в отличие от упертого тьмага. «Никогда больше так не делай», — строго потребовал Дарк. «Не буду, клянусь», — заверила я искренне. «Раз нельзя использовать магию, пойду другим путем. В конце концов, в моем арсенале есть оружие посильнее, женские слезы». Перед ними редкий мужчина устоит, а тьмак, не показался мне черством. Тихонько всхлипывая, я подняла на Дарка влажные от слез глаза. Тут главное не пригнуть. Настоящее рыдание — неприятное зрелище. Пары другой слезинок, скатившихся по щеке, вполне достаточно. Не вздумай реветь. Дарк нервно расстегнул верхние пуговицы сюртука. Ему тяжело дышать? Я на верном пути. Немного смущал чудика его критикующий взгляд, но я пока сама в состоянии решать, как мне себя вести, без всяких там фантомов. «Просто всхлип. Я думала, между нами что-то есть. Еще один всхлип. Хорошая. А не только грязь». «Марго, ты чего? Какая грязь?» Дарк шагнул ко мне и неловко приобнял за плечи. «Если я чем-то обидел тебя, то прошу прощения. Я иногда бываю грубым и сожалею об этом». Тьмак Дарк Леон Лангрей извинился. От удивления я, забыв о слезах, запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в лицо и застыло от неожиданности. Когда он успел подойти так близко? Между нами почти не осталось пространства, а те крохи, что сохранились, заполнила наше, обоюдно участившееся дыхание. Рука-дарка с моего плеча скользнула вверх, по шее, пальцы погрузились в волосы на затылке, он притянул меня еще ближе. Но все же ему хватило так-то не перейти границу. Остановившись у самой черты буквально в миллиметре от моих губ, он прошептал в них. — Что-то ты притихла. Повтори еще раз свое предложение. Он говорил, а его дыхание скользило по моим губам. Я едва сдерживалась, чтобы не слизнуть его языком. — Не хочу, — ответила так же тихо. — Почему? — Боюсь услышать. Нет, — не стала лукавить я. — Не услышишь, — выдохнул Дарк и качнулся вперед. «Это да?» Я не поняла, но, неважно, закрыв глаза, я ожидала, что вот сейчас он меня подс... Бабах! Дверь в кабинет открылась и оглушительно ударилась о стену, одним махом спуская романтический момент в унитаз. Вздрогнув всем телом, я распахнула веки, но еще до того Дарк меня отпустил и сделал приличный шаг назад, а до более знакомый скрипучий голос произнес... «Вот ты где, Марго! Кажется, у нас был уговор, тьма Лангрей. Раз вы не соблюдаете свою часть, то я могу не соблюдать свою!» Промаршировав мимо Дарка, леди Малива схватила меня за предплечье и дернула к двери. В сухом теле старушки оказалось на удивление много силы. Пришлось семенить за ней, а не то она вырвала бы мне руку. За миг до того, как леди Малива вытащила меня в коридор, я оглянулась на Дарка в попытке понять, по его лицу мы договорились или нет. Он так и не сказал «да», но ведь и не сказал «нет». Означает ли это, что у меня есть жених, или пора идти с предложением конюху?